Она из-под гуталина. Миша продолжал брезгливо рассматривать мазь. И крошки здесь какие-то, яичная скорлупа. — Это ничего, — мотнул головой Генка. — У меня, понимаешь, в мешке все перемешалось. — Ничего, давай, маш. — Нет. Миша вернул Генке банку. — Сам машся. Я к ней притрагиваться не хочу. — И не надо. Вот увидишь, к вечеру буду как бронза. — Пошли, ребята, — сказал Слава. — Вон Коля идет. Мальчики пошли к лагерю. К разбитым на опушке леса серым остроугольным палатком. В середине лагеря уже высилась мачта. Завтра утром будет торжественный подъем флага. Свежевскопанная и утоптанная ребячьими ногами земля вокруг мачты серым бугорком выделялась на опушке. Кругом земля была коричневая, в опавшей сосновой коре, желтых иглах и сухих потрескивающих ветках. Из-под крайней палатки доносились крики хлопотавших у костра девочек. Над костром, на укрепленной на двух рогатках палке, висели котелки. Запах подгоревшей каши быстро распространился по лагерю. «Чего они орут?» — сказал Генка. «Девчонки ничего не могут делать спокойно. Обязательно крик поднимут. Простое дело — кашу сварить. Они шумят, будто быка жарят». Из лесу вышел Коля, окруженный беспризорниками, теми, что уже регулярно ходили на отрядную площадку. Все они были в своих лохмотьях. Один только коровин был обнажен до пояса. «Интересно, куда их Коля водил?» — думал Миша. Конечно, он увёл их нарочно, пока лагерь устраивали. К работе они не привыкли. Пока устраивался лагерь, они бы заскучали, а может быть и вовсе разбежались. Но куда он их всё же водил? «Вы куда ходили?» — спросил Миша у коровина. «В деревню». «Зачем?» «Хлеба смотрели». «Молодьбу». Он вздохнул. «Мы раньше тоже. И корова у нас была». Миша с восхищением посмотрел на Колю. Он стоял у костра, окружённый девочками, и пробовал кашу смеясь и дуя на ложку. «Какой он все умный!» — думал Миша. повел этих ребят в деревню. Ведь все они деревенские. И он повел туда, чтобы ребята вспомнили свой дом, свою семью. еще на станцию уходили, продолжал Коровин. «Зачем?» — «Детдом там. Смотрели, как ребята живут. Ну, как у них? Хорошо? Ничего живут, подходяще. Свой огород имеют. И в детдом их нарочно повел, подумал Миша. Миша подошел к костру.